Примерно в то же время, когда арк наводил порядок в веренном ему учреждении, Сьюзен Стогелецкая, удобно устроившись в своей кровати, читала книгу при свете свечи. А снаружи крепчал мороз, покрывая окна ледяными узорами. Ей нравились такие вечера. Уложив детей спать, она могла делать, что хотела. Госпожа Гетра боялась что-либо указывать Сьюзен, хотя и платила ей зарплату. Впрочем, дело было не в деньгах. Главное, Сьюзен наконец обрела независимость и поступила на работу. Работа гувернанткой – это ведь тоже работа. Сложнее было примирить работодателей с мыслью, что на них работает настоящая герцогиня. Ведь согласно правилам госпожи Гетры, не слишком многочисленным и написанным большими кривыми буквами, представители высшего общества работать не должны. Они должны бездельничать. Сьюзен стоило больших трудов отучить госпожу Гетру при каждой их встрече приседать в реверансе. От книжки Сьюзен отвлекло странное мерцание. Пламя свечи было направлено горизонтально, будто при очень сильном ветре. Она подняла голову, шторы взвились и... Оконные ставни с треском распахнулись. Но ветра не было. По крайней мере в этом мире. В ее воображении стали возникать образы, Красный мячик, потом она ощутила острый запах снега, а потом все исчезло, и вместо этого... Зубы... под нос пробормотала Сьюзен. Но мои зубы давно... Она моргнула, а когда снова открыла глаза... Окно было закрыто, как ему и полагалось. Шторы скромненько висели на своих местах, пламя свечи невинно вздымалось вверх. «О, нет, неужели опять? Ведь прошло немало времени. Жизнь только начала налаживаться!» «Сьюзен!» Она оглянулась и увидела у двери босую девочку в ночной рубашке. Сьюзен вздохнула. «Да, Твилла? Я боюсь, чудовися в подвале, Сьюзен. Оно хочет меня съесть!» Закрыв книгу, Сьюзен погрозила девочке пальцем. «Опять этот твой голосок? По-моему, мы с тобой говорили на эту тему и не раз». «Говорили», – согласилась девочка. «Ты сказала, что я коверкаю слова только для того, чтобы привлечь к себе внимание. И это тебя так бесит, что ты мне голову оторвать готова». «Ну хорошо, что за чудовище появилось на сей раз?» «Огромная и волосатая тю...» – Сьюзен подняла палец. «Кто?» «Чудовище! Восьмилапая!» Быстро поправилась Твилла. «Что? Опять?» Ть, «Ладно». Она встала с кровати и накинула на плечи халат. «Спокойнее, спокойнее. Надо взять себя в руки. Только не при девочке. Иногда они возвращаются. Нет, нет, вовсе не чудовище. Обитающие в подвалах чудовища ерунда. Часть ежедневной работы. Но похоже... Похоже, она снова начинает вспоминать будущее. Сьюзен покачала головой. Как далеко не убегай, от себя не убежишь. То ли дело чудовища. Раз, два и готово. Она давно научилась справляться с ними. Взяв с каминной решетки кочергу, Сьюзен в сопровождении Твиллы направилась к черной лестнице. Семейство Гетров устраивало вечеринку. Из столовой доносились приглушенные голоса. Сьюзен на цыпочках кралась мимо, как вдруг дверь, ведущая в столовую, открылась, коридор залил желтый свет и раздался чей-то голос. «Ого! Тут какая-то девушка в ночной рубашке, да еще и с кочергой в руке!» Повернувшись, Сьюзен увидела множество незнакомых лиц, на фоне которых выделялось озабоченное лицо госпожи Гетры. Э -э, «Сьюзен, э -э, что ты здесь делаешь?» Сьюзи опустила взгляд на кочергу, потом снова посмотрела на женщину. «Твилла сказала, что в подвале чудовище, госпожа Гетро», честно ответила она. «И ты решила устроить ему взбучку кочергой?» – уточнил один из гостей. Из столовой пахнуло бренди и сигарами. «Ага», – коротко кивнула Сьюзен. Э -э, «Сьюзен наша гувернантка», – пояснила госпожа Гетро, «и я вам о ней рассказывала». Выражения лиц резко изменились. Теперь собравшиеся в столовой люди смотрели на Сьюзен полуизумленно, полууважительно. А на что, правда, лупит чудовищко чергой? – спросил кто-то. «Э, честно говоря, хорошая мысль, – сказал другой гость. «Маленькой девочке показалось, что в подвале притаилось чудовище. Ты спускаешься вниз кочергой, поднимаешь там шум, будто бы кого-то колотишь, и ребенок спит себе спокойно. Очень разумная девушка. Правильный и современный подход». Э -э, «Так все и происходит, а, Сьюзен?» С некоторым беспокойством осведомилась госпожа Гетра. «Да, госпожа Гетра», – покорно ответила Сьюзен. «Клянусь, Ио, на это стоит полюбоваться! Не каждый день увидишь, как приятная девушка лупит чудовищко чергой. Воскликнул один из мужчин. Зашелестел шелк, запах сигар стал еще более нестерпимым. И гости дружной толпой выплеснулись в коридор. Вздохнув, Сьюзен обреченно направилась к подвалу. отвилла села на лестничные ступеньки, обхватив руками коленки. Дверь открылась и закрылась. Некоторое время было тихо. А потом раздался душераздирающий вопль. Одна из дамочек тут же брякнулась в обморок, а один из мужчин выронил сигару. «Не бойтесь», – попыталась успокоить гостей Твилла. «Все кончится хорошо. Она всегда побеждает». Из подвала доносились звуки глухих ударов. Потом послышался особо громкий ляск, увенчавшийся чьим-то предсмертным хрипом. Наконец дверь снова распахнулась. На пороге стояла Сьюзен, сжимая в руке изогнутую под прямым углом кочергу. Раздались восторженные, но несколько неровные аплодисменты. «Отличная работа!» – произнес один из гостей. «Очень персикологично! Особенно этот маленький штришок, согнутая кочерга! Ну, малютка, ты больше не боишься?» «Нет», – ответила Твилла. «Очень персикологично!» «Сьюзин, — говорит, — надо не бояться, а злиться!» э, э, спасибо, Сьюзин!» — произнесла госпожа Гетра, она же комок нервов. «Сэр Джеффри, господа, дамы, предлагаю всем вернуться в столовую, то есть в гостиную!» Гости устремились прочь по коридору. «Очень убедительно!» — услышала Сьюзин, прежде чем закрыть дверь. «Особенно то, как она согнула кочергу!» Сьюзен решила еще немножко выждать. «Твилла, они все ушли?» «Да, Сьюзен, хорошо». Вернувшись в подвал, Сьюзен выволокла оттуда нечто большое, косматое и восьмилапое, после чего вкатила его по ступенькам, протащила по коридору и выпихнула на задний двор. С рассветом чудовище должно было испариться. «Вот так мы и поступаем со всякими чудищами», объявила она вилла не сводила с нее восторженных глаз. «А теперь пора в кроватку», сказала Сьюзен, поднимая девочку на руки. «А можно я возьму кочергу с собой?» «Конечно». «Она ведь убивает только чудовищ, верно?» сонным голосом произнесла девочка, пока Сьюзен несла ее вверх по лестнице. «Именно так», сказала Сьюзен, «причем всех видов». Она положила девочку на кровать рядом с братом и прислонила кочергу к игрушечному буфету. Кочерга с бронзовым набалдашником была сделана из какого-то дешевого металла. Сьюзен очень хотелось бы отходить ею, прежнюю гувернантку, воспитывавшую детей. «Эспы ночи». «Спокойной ночи». Она вернулась в свою маленькую спальню и, подозрительно покосившись на шторы, забралась в постель. Как было бы приятно думать, что все происшедшее в этой комнате лишь пригрезилось ей». «Приятно и очень глупо. Она уже два года жила почти реальной жизнью в реальном мире и практически не вспоминала о будущем. Да, иногда ей кое-что снилось, а ведь сны порой бывают очень даже реальными». Сьюзен постаралась не обращать внимания на свечной воск, застывший так, будто некоторое время свеча стояла на очень сильном сквозняке.